Среда. Глава шестнадцатая. Бумажную газету на домашний адрес Дорис не получила, внештатным она не полагалась. Так что промах обнаружился только когда Дорис увидела экземпляр в редакции. Практикантка просто перерисовала иллюстрацию из пресс-релиза Академии наук, но не указала источник и подписалась как правообладатель. Неудивительно, что в папке входящих оказалось два сердитых письма, Одно от пресс-секретаря Академии, второе от автора рисунка художника-фрилансера. Пресс-секретарь написал в 7.38, тон послания был относительно спокойным. Фрилансер, отправивший имейл в 6.12, был рассержен всерьез. «Почему в газете не упоминается мое имя? Я автор рисунка и копирайт у меня!» С такими вопросами обычно разбиралась главред Лотта Лустик, и Дорис решила сразу пойти к ней. Разговаривать с художницей смысла не имела, газета все равно уже вышла. Я напоминала ей четыре раза. «Не забудь указать источник», — повторяла я. Черт, только бы возмещение ущерба не потребовали. Давайте так, в завтрашнем номере бумаги дадим исправление и назовем их художника. А в интернете исправим сейчас же. Вы уже ответили на письма? Нет пока. Ответьте предельно вежливо. А что с премией по химии завтра? Можно дать мне более опытного иллюстратора? Зайдите ко мне после обеда, когда вернётесь. Я посмотрю, что можно сделать. Кстати, хочу поговорить с вами ещё кое о чём. Речь о вашем будущем. Но это мы обсудим позже.